Глава шестая Она уже бывала в Бангака раньше, давным-давно, вместе с Хансом. Они приехали просить помощи у Ванчана, святого покровителя сдающих экзамены. Ханс сел на утренний пассажирский автобус из Мяоли и оставил свои вещи у Иви в квартире. Иви затащила его на кухню, где подготовила целую сумку подношений. Едва не подпрыгивая на месте от восторга, разложила их на кухонном столе и стала по одному демонстрировать брату. «Это колобки из липкого риса со свининой. Я заказала их у одной женщины по имени бабушка Линь. Без яиц, я ее специально предупредила. После подношения принесем их домой и приготовим на пару, будет очень вкусно». Но я боялась, что ему будет сложно их есть. Да и вообще от риса с маслом бывают газы, поэтому припосла еще кое-что. Иви указывала на дары по очереди и называла их. Чай для пищеварения, рулет с миндалем, гнездышки из лапши. Последний, с загадочным видом. Она достала из холодильника самодельную картонную коробочку и осторожно открыла ее. Внутри лежал пирог, посыпанный сахарной крошкой. Крошка немного подгорела и была насыпана неравномерно. Ягодный джем по бокам пирога испачкал внутренность коробки. Вот так. Иви нахмурилась, глядя на пирог. Потом подчистила джем указательным пальцем и облизала его. Сделаем вид, что ты ничего не заметил. Домашний пирог с творожным сыром и джемом. Оцени мои благие намерения. Я сама его испекла. Она лучилась улыбкой, словно ребенок, дожидаясь восхищения. Ханс ничего не говорил. Просто глядел на пирог. Я ходила на кулинарный урок, ну ты знаешь. Чуть не свела преподавателя с ума. Все уже закончили и разошлись, а я застряла наполовине. Она громко рассмеялась, но Ханс продолжал стоять молча. Потом медленно шагнул к сестре и обнял ее. Иви была изумлена. Не видя его глаз, она похлопала брата по спине. Он спрятал лицо между ее шеей и плечом. И уткнулся в нее изо всех сил. После полудня... Они отправились в Бангкок. Ханс тащил пакет с подношениями, а Иви свой чизкейк. Другой рукой она вела за собой Ханса. Купив благовоние у входа в храм, Иви мысленно пробежалась по списку. Ничего ли они не забыли? Уже собираясь переступить через порог, она выдернула руку у брата, словно от внезапного шока. «Чуть не забыла! Подожди!» Она едва не сбила с ног женщину выносившую из храма две молитвенных подставки в форме полумесяцев. «Простите!» — извинилась Иви с улыбкой. Она улыбалась всю дорогу до стены вокруг храма Люнсянь, где торговали овощами. Там купила у старухи пучок парея. Ханс дожидался ее, стоя на солнце. Вдвоем они вошли через ворота в виде дракона, возложили подношения на алтарь и зажгли благовонные палочки. «Сделай так, чтобы Ханс уехал из Мяули. Подойдет любой колледж в Тайбе. Я сделаю все, что попросишь». Иви очень надеялась, что Ванчан услышит ее молитву. Люди входили и выходили со своими подношениями, зажигали благовония, читали молитвы, сложив ладони. Но доходили ли их молитвы до неба? Если боги слышат, почему в мире столько страдания? А если нет, то какой смысл молиться? Она сказала Хансу назвать его имя, дату рождения и адрес. Он не кивнул в ответ, просто продолжил молитву. Целый год он готовился к повторному экзамену в медицинскую школу. Они вышли через ворота в виде тигра. Иви купила миску темпуры по-тайваньски и омлет с устрицами. Вдвоем они прошли через ночной рынок купили кулек жареных шариков из батата и вернулись домой на ее мотоцикле. Ховард проходил обязательную военную службу, так что Иви истомилась в одиночестве. Наконец-то ей было с кем поговорить. Она болтала умолку, рассказывала забавные истории про других девушек, тоже ожидавших своих парней из армии, о своей работе, Особенно о том, как она по запаху отыскивает недомытые места в разных укромных уголках и трещинах, которые другие клинеры пропускают. О том, как совершенствуется в распознавании ароматов. О том, какой занозой в заднице может быть Ширли. Ханс уже собирался ложиться спать на полу возле ее кровати. Иви смотрела, как он надевает наволочку на подушку. «Переезжай ко мне», — сказала она. «До экзамена еще три месяца». «Приезжай в Тайбэ и готовься здесь. Устрой себе финальный спринт». Ховарда нет, я ужасно скучаю. Ханс не ответил, а Иви не стала настаивать. Она знала, что брат единственный, кто занимается работой по дому, и что он не может оставить мать одну. Ханс переживал за нее, переживал за свою старшую сестру и за отсутствующего отца. Так переживал за других, что на себя времени не оставалось. Что, если тот день все решил? Да, дело было именно в том дне. Если бы она задала ему больше вопросов, если бы обратила внимание, какой он тихий, если бы заметила шрамы, которые он прятал под манжетами рубашки, если бы проявила больше заботы и сочувствия, может, Ханс не уехал бы и сейчас был бы рядом с ней? Как много если. Иви возненавидела этот мир, потому что стоило ей обвинить его в своих несчастьях, как на нее наваливалось чувство вины. Чувство, что это она убийца.